Во многих случаях количество бумажных денег, выпущенных по таким циркулирующим векселям, доходило до полной суммы капиталов, на которые организовывались обширные предприятия, земледельческие, торговые или фабричные, и отнюдь не ограничивались той частью капиталов, которую предприниматели при отсутствии бумажных денег должны были бы иметь наготове наличными деньгами на случай возможных требований платежа. Вследствие этого выпущенные бумажные деньги в значительной своей части превышали то количество звонкой монеты, какое обращалось бы в стране, если бы в ней не существовало бумажных денег. Возникал излишек последних против количества, которое могло быть поглощено обращением страны. И этот излишек немедленно возвращался в банки для размена на золото и серебро, которое банкам и приходилось добывать во что бы то ни стало. Аферисты сумели выудить капиталы из банков, которые не только не давали своего согласия на выдачу, но в течение некоторого времени даже и не подозревали, что такие капиталы ими действительно были выданы. Когда два лица взаимно трассируют один на другого векселя и учитывают их все в одном и том же банке, то банк, конечно, очень скоро заметит это и увидит, что они ведут дело не на свой собственный капитал, а на деньги, которыми банк их снабжает. Но разоблачить такие действия совсем не так легко, когда эти лица учитывают свои векселя то в одном, то в другом банке, когда при этом в выдаче обоюдных векселей участвуют не два только лица, А целые компании спекулянтов, находящих выгоду, поддерживать друг друга в этом способе добывания денег и старающихся вести дело так, чтобы нельзя было отличить настоящего векселя, выданного действительным должником действительному кредитору, от такого векселя, по которому действительным кредитором является один только банк, а действительным должником аферист, воспользовавшийся его деньгами, Если банкиру даже и удавалось открыть аферу, то нередко это удавалось слишком поздно. Тогда банкиру приходилось считаться с тем, что он уже учел на слишком большую сумму векселей таких аферистов. Поэтому внезапным отказом в учете новых векселей он мог бы довести их до банкротства. Но их разорение могло повлечь за собой и его собственное крушение. И вот в таких критических обстоятельствах банку поневоле приходится, ради собственных интересов и безопасности, продолжать кредитовать их в течение некоторого времени, стараясь, однако, понемногу отделаться от них. Для этой цели банк все более и более затрудняет дисконт, чтобы заставить их или обратиться к другим банкам, или выискать иные способы добывания денег, а самому как можно скорее выбраться из этого круга. А между тем, как только английский банк, важнейшие лондонские банки и даже более осторожные шотландские банки заметили, что зашли в учетные операции слишком далеко и стали затруднять ее, то они не только подняли тревогу в среде аферистов, но и возбудили их сильнейшее противодействие. Собственное разорение бывшие, конечно, прямым результатом благоразумной и необходимой сдержанности банков. Эти господа называли разорением страны, и этим разорением, говорили они, страна обязана ничему другому, как невежеству, ребяческой трусости и недобросовестности банков, которые не оказали достаточно широкой помощи прекрасным предприятиям людей, старавшихся ради славы, благосостояния и богатства страны. Они как будто вообразили себе, что банки, во что бы то ни стало, обязаны были постоянно снабжать их деньгами на такой срок и такими большими суммами, какие им казались желательными. Между тем банки, закрыв кредит людям, которым они и без того уже выдали слишком много денег, воспользовались в этом случае единственным остававшимся в их распоряжении средством спасти как свой собственный, так и государственный кредит.